«Ну и эпизод, то есть благодарю покорно!» — недовольным тоном проговорил Волков, а Мясоедов добавил. «Начали вы маленькими делами заниматься, пустяки вспоминаете». к и с е л ё в ему ответил со смешком. «Маленькими? Это верно. Мы люди небольшие. Ну вот и полюбите нас маленькими. А большенькими нас всякий полюбит». О себе, о своих работах Александр Александрович говорил очень мало. А когда и говорил, то в шутливом тоне, в его шутках, незлобных выпадах, как бы слышалось, «Не будем говорить серьезно о моем искусстве, оно для вас не так дорого. Будем шутить, каламбурить, а любовно беседовать со своими работами я буду один в своей мастерской». и в большинстве его вещей чувствовалось искреннее чувство любования природой. Он уверял, что в творчестве все держится на любви к искусству, и это чувство самое ценное должно отражаться во всей работе, и чуть остыли вы к искусству, повеет холодом и от произведений ваших. Искусство от вас отвернется. «Не будьте уверены», — говорил Киселев, — «за ваше чувство искусство вам не изменит и отблагодарит. Все, что вы искренне и любовно сделаете, никогда не пропадет и будет иметь цену и значение». Ставил себя примером. Кто я был? Полировщик банковских табуреток и духом раб. Ничтожный червь мира сего. Но стоило мне полюбить искусство, И оно снизошло ко мне малому И повело меня до самых царственных брегов Невы. Вкушая горечь мира, я в то же время переживал Такие сладкие мгновения, О которых до того и мечтать не смел. И вот как только смогу купить себе к пиджаку новые брюки, «Запишу в свой дневник, какие счастливые мы люди художники». После Брюлова щитоводные книги товарищества перешли к Киселеву, и он также аккуратно вел их, просиживая за ними вечера. Так же, как Лемах и Брюлов, склонившись над книгами за своим письменным столом, Перечитывал он статьи текущих расходов по выставке, авансы, личные счета членов товарищества, капитал пособий для нуждающихся. Все эту работу он нес по-товарищески, совершенно безвозмездно. В Москве открывалась очередная выставка, на которой в последний раз участвовал Киселев. Несмотря на свои лета, ему было уже за семьдесят, он оставался прежним, острил, отвечал стихами какого-либо поэта или бросал свои рифмы. Афанасьев прислал на выставку иллюстрации на стихи Алексея Толстого. У приказных ворот собирался народ и требовал, чтобы в каталоге был напечатан весь текст. о б р а щ а я с ь к Киселеву. Александр Александрович, что делать? Стихотворение займет много места в каталоге и нарушит его общий вид. Киселев берет письмо а ф а н а с ь е в а читает и хитро улыбается. «Вишь, чего захотел? Так, так. У приказных ворот. Хорошо, поместим». а потом, дочитав до конца, берет перо и пишет ответ. «Дорогой Алексей ф ё д о р о в и ч стихотворение печатаем до строки, ведь плылишь поперек утки, а чтоб весь монолог помещать в каталог д утки». Сердечно распростившись с москвичами, Бросив им несколько каламбуров, вернулся к и с е л ё в в Петербург.